Настоящие охотники за галлюцинациями. Двенадцатая серия. Насколько я знаю этого хитромордого бабника, счет идет буквально на дни. Скажите, а мы можем остаться здесь в ожидании взрыва? Ха-ха! Не перерастут в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Вам то что, постоянные клиенты, разве это плохо? А у нас тут не терим теремок, чтобы всех подряд жильцами звать. Одного впусти, следом еще тысяча нагрянет. Это вряд ли. Знаете, Макар парень упертый рассказал, что скоро доделает, то скоро доделает. Так вы еще и знакомы? Ну, разумеется. А откуда в таком случае у меня инсайды о грядущем макар апокалипсисе? Он по дружбе предупредил. Ну, на память, так сказать, о славных прошлых битвах. А он по дружбе не мог не создавать такую бомбу. Не, не, не, не. Дружба дружбой, а котлеты отдельно и мухи отдельно. А между прочим, вы могли бы показать нам ваш великолепный музей и рассказать историю его существования. Других посетителей у вас, к сожалению, больше не будет. На самом деле, я сто лет в музеях не был. Ну, с этого бы и начали. Идем, я проведу для вас экскурсию. А мой коллега пока что наведет справки про вашего Макара. И его идея о всемирном уничтожении паранормального. Сдается мне, тут творится какая-то адская хинея. Но не пойму, в чем ее профит. Ой! Ой! Ой! Парни, вы чего? Кто-то убил трёх домовых. И мне кажется, что дважды убили одного домового. Как такое возможно? Серьёзно? А с чего вы взяли, что это один и тот же домовой? Мы в таких делах не ошибаемся. То есть кто-то убил домового, оживил, а потом еще раз убил? Да у вас тут маньяков просто не початый край. А ты как думал? Привидение это же сгусток мысли негатива человека. Ну, как Джекил и Хайд. Зря вас, что ли, призраками пугали. То есть, домового убил призрак? Неслыханно. А мы вас предупреждали. Но вы же в курсе. Призраки постепенно сходят с ума. Они творят безумные. Домовые переглянулись. Максим ясно увидел в их глазах нарастающий страх. До нечисти дошло, что галлюцинации и люди иногда говорят правду. А вдруг... Это подстроено вашими сообщниками. Ради справки Кикиморы и не такое можно провернуть. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы галлюцинации и привидения работали сообща? Нет, никогда. Ой! Ой! А теперь-то что? Кто-то убил четвертого домового. И мне снова кажется, что его убили дважды второго. К чертям собачьим Убедили Где находится ваш тайный бункер Ты уверен? Абсолютно Не нравится мне все это Двойное убийство Да еще так быстро И Это вообще зверство Через три минуты Домовые совместными мозговыми усилиями Создали новенький легкий самолет С полными баками топлива Ух ты! А разве так можно было? А кто нам запретит фантазировать на всю катушку? Мы же знаем эту модель как облопленную. Вы с нами или следом догонять будете? Что за вопрос? Конечно, с вами. Тогда вперёд! У дома Макара толпилась невероятная, Вырытый привидениями котлован, мог дать фору знаменитой кимберлитовой трубке «Мир». Привидения рассчитывали, что при падении дом превратится в бесформенную груду и начисто уничтожит бомбу. Сам дом почти наполовину висел над котлованом. «Мы готовы! Готовы!» «Налетай!» Привидения толпой налетели на здание и толкнули его в сторону котлована. Вопросы. Мы же духи умерших. Да что ты докопался? Ну мы живые духи или мертвые. А, не умничай. Кажется, мы еще живем. Получилось! Получилось а, а обломки бомбы, доставим их Наташи, пусть спрячется саблю в глубине бункера и уничтожит его в кислотях. Привидение бесконечной толпой набросились на груду кирпичей, бетона и земли. И что тут? Блин, да. А где сабля? Там должна быть сабля Макар мог расщепить ее на атомы для взрывов Собираем все и относим Наташе Вернется Геннадий, разберется, что к чему Если кто и может понять, что делал Макар, так это только он А где, собственно, сам Макар? Народ, вы его видите? Похоже, сбежал Во время падения от здания! Вот скотабаза! Ну и пускай бежит! Бомба сквозь землю не проскочит! Здесь под землей пустот нет. Макар не сумеет собрать другую бомбу, пока не вернется на поверхность. Полчаса пролетели как половина минуты. Размазанный дом был разобран по кирпичику. На месте остались какие-то детали, изметое в бесформенное нечто оборудование. Остатки бутылок, емкостей и электронных деталей. Но он может уйти в другое место. А это мы ему не позволим. Ищите его, он не мог далеко уйти. За несколько часов до этих событий Макар уверенным быстрым шагом двигался от окруженного дома по заранее созданному подземному ходу. Длинный, протяженностью в 4 с лишним километра подземный ход мог привести его в несколько запасных помещений на случай обнаружения врагами основного места работы. По стенам висели многочисленные микрозаряды. Управляясь через карманный пульт, заряды легко и почти бесшумно уничтожали подземный ход. При желании разницу в плотности Земли могли определить, но быстро отыскать Макара — нет. В рюкзаке за его спиной лежала небольшая бомба-детонатор. Основная часть бомбы находилась на сотни километров отсюда. Четыре цистерны с уксусным ацетальдегидом стояли на вершине Уральских гор. Подрыв цистерн и выброс вещества в воздух привел бы галлюцинации в бешенство, а распыленная на атомы сабля магистра медленно, но верно уничтожала бы как привидения, так и галлюцинации. И очень скоро на планете останутся основные ее обитатели. Дикая фауна и флора плюс нечисть. А специально для нечисти я вместе с саблей распылю полтонны шампуня. Пусть нечисть становится чистью и поминает меня добрым словом. А, хотя, а кто ей обо мне расскажет? Макар отошел на достаточное расстояние и выбрался на первый этаж бывшего офисного здания. Отсюда было удобно наблюдать за лабораторией и возней привидений. Но сперва требовалось перенести готовую бомбу к месту взрыва, а потом вернуться и дождаться удобного момента для подрыва подземного хода и бомбы. Группа привидений прилетела к Наташе с докладом о пропаже Макара. Несколько привидений привезли с собой обломки каких-то механизмов и плат, а также три мешка деталей. Макар успел улизнуть, ай, хитрая лиса! А это что за хлам? Решили прибрать планету перед смертью? Да мы не знаем, что из этого является деталями бомбы, поэтому принесли сюда, чтобы Геннадий посмотрел И разобрался! У нас почти 7 миллиардов привидений. И что? Среди них не осталось ни одного электрончика Ну, хорошим электрончиком некогда было грешить. От них привидений не осталось. А Геннадию значит было когда? -то. Он же остался, ну, значит было. Логика есть. Но почему вы сами не разберетесь с деталями? А, а для чего тогда начальство? А вы до сих пор не в курсе? Гонять подчиненных и портить им нервы пустыми придирками. Ась! Проехали. Глупый ты, Мрачнюк, без чувства и юмора. Доставьте да в этот хлам в углу. Вернется, Геннадий изучит. А сабля там есть? Самое главное во всем этом металлоломе – это сабля магистра. Макар исчез вместе с саблей. Значит, у него должен быть подземный ход. Надеюсь, вы это проверили? Процессе! Доложите о результате. А теперь мне нужна команда искателей с медвежатниками. Только не говорите мне, что медвежатники такие же честные, как электронщики. Надо открыть сейф и достать дневник слесаря. Где медсестра? Я тут. А зачем вам медвежатники? Хватит и призрака врача. Да что же это такое в самом деле? Привыкла ты, Наташа, все делать через... приключения. А в нормальном мире все решается на раз-два. Да, ну в таком случае принимаешь командование отрядом на себя. Покажешь, где было здание, пусть ищут и вскрывают сейф. Потом вместе с дневником пули ко мне. <саспоргий> Будет сделано! Наташа несколько секунд смотрела вслед улетевшим призраком. Потом задумалась над тем, что от Геннадия долго нет никаких новостей. Мог бы и позвонить, если что. Возьми трубку. Не возьму. Геннадий, почи... Опять попались. С вами говорит автоответчик. Я не могу подойти, потому что сильно занят. Хотите повесить меня на уши лапшу? Наберите один. Хотите повесить мою лапшу на ваши уши? Нажмите два. Ненавидите лапшу? Нажмите отбой. Понадобитесь мне... Я сам перезвоню. Желаете оставить сообщение? Оставьте его после гудка. Ah, все прям креативные такие, слов нет. Вы нашли оборудование? Оно работает или давно в хлам? Убило бы нахрен. <яз wszyst> Приведение есть кто свободный? Есть! Что делать? Собирай группу и лети в Сколково, к Геннадию. Поможете ему с командой разобраться в оборудовании. Начнет возмущаться, скажите, что у нас дел добавилось. и вот тут куча электроники для разбора ждет. Нужно понять, что за бомбу создал Макар. Карабас и Рыжий опустились перед входом в бункер с полными руками груза. Каждый держал в руках по ящику с бутылями чистейшего самогона. А что вы там принесли? Самогонку. Странные вы призраки. Зачем? Мы же не пьянеем Очень жаль Геннадий приказал Ему нужно для протирки контактов Идеальное средство, настоящее Не современным этим вашим мыслеподделкам Да, раньше делали лучше Руками, а сейчас? Сейчас совсем без рук Разве ж так можно? А я доложу Наташе Это лишнее Ну, в смысле, еще рано Геннадий изучает оборудование Оно для перевозки не годится Будет по памяти его восстанавливать Глупости не говори Геннадий всю жизнь и после смерти фотографировал все схемы Память штука ненадежная, а фотография намного лучше Что-то я от вас такого э, в обсуждении не слышал А нам и не нужно Мы столько лет вместе работаем, знаем, кто как дела делает Раз так, то у меня вопрос Где Геннадий? И почему он не стал фотографировать оборудование при вас? А я почем знаю, почему не стал Я ему должен, извините, указывать, что и как делать Да вернется, сами все спросите Или нам тут с бутылками до его возвращения стоять Проходите Вот Дайте, хватайте, хватайте гада! Это, это он! он. Из-за Из него, него началась война! война. Ты, ты что городишь, чучело? К какая война? Привидений и галлюцинации Он убил Геннадия! Что? Когда? В возмущении Поля Было от его убийства Я все видел! Я летел рядом, думал помочь! Они поругались, приземлились, и он его укокошил! Кто кого? Дебил! Схватить его и разобраться в ситуации! Охранник в один шаг оказался перед Карабасом, но тот подкинул ящик с бутылями высоко вверх выхватил импровизированное оружие и полоснул охранника по шее. Ящик упал точно в протянутые карабасом руки. Даже не звякнули. Кто сделает хоть шаг в мою сторону? Прикончу! Пошли, Рыжий! У нас важное дело. Ты убил охранника! И Геннадия. Да, я всех убил. еще убью. Это не важно. Я знаю способ все исправить. «Вы все мне спасибо еще скажете! А теперь пошли к черту с дороги!» «Ты никуда не пройдешь!» Привидения окружили Карабаса и Рыжего. «Рыжий, разберись!» «Будет сделано! Ножик дадите!» и еще чего! Ручками, ножками, зубками! Давай, не стесняйся!» Прилетели. Эй, кто тут главный? Вы должны нас пропустить. Здесь вам не проходной двор. Да? А этим двум алкашам самогона можно? Никому нельзя. Алло, вы все неадекваты. Сгиньте отсюда, кто подойдет. Убью. Я не шучу. Мне было нечего терять еще и при жизни. Наташа в один миг заскочила в салон самолета к домовым, и внезапно друг для друга столкнулась с Максимом и Липсиком. «Ну ничего себе! Вы сами пришли добровольно!» «Ну вот что тебе в самолет потянуло, Варвара ты насастая. Макар сидел у окна и смотрел, как привидения копают огромный карьер. Рядом лежала готовая бомба. В руке Макар держал взрыватель – Как только привидения начнут сталкивать здание на дно карьера, небольшая волна взрывов похоронит подземный ход и на какое-то время задержит Макара от преследователей. Какие забавные привидения! Толку! Я вам помогу! Макар нажал на кнопку. Здание накренилось и поехало вниз по крутому склону, зацепилось за неровности и покатилось кубарем. Кирпичные стены потрескались и рассыпались на крупные обломки. Оборудование смяло тоннами кирпичей. Защитная стена исчезла. Части дома понеслись вниз, весело врезаясь друг в друга и рассыпаясь на ходу. Привидения полетели следом, с удовольствием рассматривая происходящее во всех деталях. Пока они были заняты импровизированным шоу, Макар помахал зданию на прощание, подхватил бомбу и вылетел из здания через окно, противоположной части квартиры. Осталась пара завершающих действий. Прилететь на Эверест, где Макар заранее установил сотню цистерн с уксусным ацетальдегидом и заложил под ними 20 тысяч тонн взрывчатки. Затем прикрепить к взрывчатке бомбу с саблей магистра. План был простым. При взрыве ацетальдегид выбросит в атмосферу и разнесет по планете. Галлюцинации под его воздействием должны схватиться за сковородки и забить ими привидения. Теперь это реально сделать. А потом с некоторым запозданием распыленная до частиц сабля магистра начнет убивать как галлюцинаций, так и призраков. Привидения и галлюцинации в пылу битвы на сковородках даже не заметят, как исчезают. И довольно скоро на Земле наступит спокойная жизнь без паранормального и таинственного. А через пару миллионов лет Появятся новые разумные существа. У них появятся собственные проблемы с паранормальным, но это будут уже их проблемы. Так, а я свое дело сделал. Фабула Нова. Истории в звуке.